Иначе милостивого приема не жди. Вот и сегодня вместе с прочими Дожидался какой-то восточный вельможа В парчевом тюрбане, Прекрасной бороде, Пальцы достойно сложены на брюхе, Веки приопущены, Из-под них нет, нет, да и блеснет искорка, Приглядывается, высматривает. Интересно, кто такой, Перс или, может, бухарец? Вот бы с кем потолковать, пораспрашивать, чем попусту время тратить. Митя с папенькой пришли загодя в начале десятого, а уже минуло одиннадцать. Что-то заспался князь, но посетители даже самые развельможные не роптали. Лишь один пухлый генерал с черной повязкой на глазу все причитал, что кофе простынет. Рядом с Карповым топтался говорливый старичок со звездой. Он и шепнул, что сей заслуженный воин, измаильский герой, научился у турков варить замечательный кофе. Однажды Платон Александрович отведал знаменитого напитка и изволил похвалить. С тех, кто пор Михаила Илларионович, так звали героя, почитает за обязанность каждое утро приезжать к светлейшему и собственноручно варить кофе. Ловок, с завистью, сказал старичок. Это кваншефы выплывет. «На кофе-то!» «Неужто это и есть чудесная придворная жизнь, о которой мечталось папеньке?» Вздохнул Митя. «Сколько за вечер и за сегодня можно бы книг перечесть, интересных дум передумать? Не вертись!» Шепнул Алексей Воинович. Нагнулся, поправил сыну. Тупей и тихо, чтоб сосед не слышал. «Ничего, Монанж, потерпи!» «Они все просители, а мы приглашенные!» Это большая разница. Руки у папеньки трепетали еще больше, чем вчера. Шутка ли, сам Зуру к себе позвал. Императрица та подарила сто червонцев и велела завтра в вечеру приходить в бриллиантовую комнату, в шахматы играть. Но, сказал это лениво, зеваючи, а вот светлейший, прежде чем последовать за ее величеством в опочивальню, изрек кратко непререкаемо, чтоб завтра на завивке были у меня оба. Всю ночь папенька не спал, метался по гостиничной комнате. То страшился фаворитовой ревности, то уповал на невиданные милости, то истово бил поклоны перед дорожной иконой. Мите и самому любопытно было, зачем это они князю понадобились. Может, хочет в шахматы поучиться, чтобы царицу обыгрывать. Это бы легче легкого. Наконец-то! Ручка знаменательной двери дернулась Шелест голосов сразу затих. Все приготовились, умиленно заулыбались. Однако в залу вышел не светлейший, а высоченный офицер-преображенец с хмурым мятым лицом. Не взглянув на собравшихся, протопал к золоченому столику, где был сервирован фрештик на одну персону, налил из графина полный бокал вина, стал пить. Кадык у офицера дергался, И в тишине было слышно, как вино с бульканьем льется в глотку. Старичок шепнул. Капитан-поручик Андрюша Пикин, князев-адъютант, Забубенная башка, ему по сидеть, Все разбойнику с рук сходит. Допив и смачно крякнув, капитан-поручик повеселел. Поправил лихой ус, облизнул красные губы И, звеня шпорами, направился к стоявшим у стены креслам, куда никто доселе присесть не осмеливался. Этот же развалился самым вольным образом, ногу на ногу закинул и еще трубку закурил. Снова скрипнула дверь, снова сделала тихо, но и на сей раз то был не князь, а приизящный господин, лицом удивительно похожий на стерлядку, какой Митя с папенькой угощались вчера вечером после малоэрмитажной Виктории. Такой же задранный кверху острый носик Широченный, тонкогубый рот. И даже задом новоприбывший вихлял совершенно на манер рыбьего хвоста. «Метастазио! Еремей Умбертович», — сообщил полезный старичок, — «секретарь светлейшего. Пойти поклониться. Сейчас сам пожалует». И карповский сосед кинулся к секретарю. «Только где ему, старому было?» Протиснуться через иных соискателей Господина метастазию обступили со всех сторон Совали какие-то бумаги, пытались шепнуть что-то на ухо Он же на месте не стоял Легкий, порхающий походкой шел через залу И вся толпа, толкаясь, двигалась за ним